Лентул Батиат был молодой человек, 30 лет с небольшим, высокий, сухощавый, бледный, с крошечными черными глазками, в одно и в то же время лукавыми и свирепыми, с лицом, в выражении которого проглядывало что-то грубое и жестокое. Он был сын ланисты Лентула Ботиата, положившего основание этой школы, которому так повезло, что в какие-нибудь тридцать лет, начав с горстью из нескольких сот гладиаторов, Он создал такую гладиаторскую школу, которой не было равной по всей Италии и, торгуя человеческую кровью и человеческим мясом, нажил себе несметные богатства. Лентул-отец умер за несколько лет до описываемых событий, и сын его сделал сообладателем этой школы. Не удовлетворяясь богатствами, доставшимися ему по наследству, сын задался целью удвоить их и утроить, продолжая подвязаться на том же честном поприще легкой наживы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 явился от имени своего господина поскорее предупредить Лентула об опасности, угрожавшей не только школе, но городу и Римской республике. Префект убедительно просил Лентула как можно тщательнее охранять оружейные склады и защищать их от нападения до последней возможности, а также запереть все двери школы. Префект обещался прислать ему не позже, как через полчаса, трибуна Тита Сервелиана с двумя когортами и с надежной ротой городской милиции. Услышать известие, сообщенное ему вольноотпущенником Меца Лебиона, дрожащим от волнения голосом, в первую минуту Лентул Батиад был так поражен и уничтожен, что не мог вымолвить ни одного слова. Он не шевелился, не двигался, словно человек, над которым разразился громовой удар».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 но так, чтобы гладиаторы не могли и догадаться об этих приготовлениях. Потом все люди Лентула побежали к воротам Фортуны, посредством которых школа сообщалась с городом. Сам Лентул, бледный как смерть и вне себя от страха, побежал за оружием и в числе первых пришел к воротам Фортуны. Здесь, когда мало-помалу собрались легионеры и рабы, Лентул распределил их на отряды из 20 и 30 человек, и начальство над ними вручил одного из самых доблестных ветеранов. Отряды эти он отправил охранять различные склады оружия и выходы из школы. Все эти предосторожности Лентул принимал, обезумев от ужаса, потому что никто лучше его не знал, это десятитысячное гладиаторское население. Никто лучше его не понимал, на что эти несчастные способны, а, следовательно, как велика и ужасна была опасность. В это время пришел трибун Тит Сервелиан, молодой человек, 28 лет,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 «Расскажи мне, расскажи, что тут такое случилось? Где мятежники?» «До сих пор не было никакого возмущения, ни тени мятежа». «Что ты сделал? Какие приказания ты отдал?» Лентул в коротких словах сообщил трибуну о своих распоряжениях и в то же время объявил, что полагается вполне на его осмотрительность и готов слепо повиноваться его приказаниям. Птицер Виллиан, предварительно обдумав, как тут быть, подкрепил двадцатью легионерами каждый из отрядов, отправленных ранее лентулом для охраны складов оружия и ворот. Он приказал запереть все ворота, исключая ворота Фортуны, у которых остался сам с остальным войском в 250 легионеров, готовый двинуться туда, где потребуется его помощь. Все эти распоряжения, по мере того, как надвигалась ночь, скоро вызвали сильное волнение среди гладиаторов — Они собрались во дворе большими толпами, которые разрослись до громадных размеров и громко говорили между все разом Позапирали склады с оружием. Значит, нас выдали, все узнали. Мы погибли. Хоть бы Спартак был здесь. Ни его, ни окномау нету. Видно, их распяли в Риме. Вот уж беда стряслась над нами. Да будут прокляты неправедные боги. Ишь, запирают ворота».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 Только после многих усилий со стороны тех, которых Спартак при распределении своих 10000 товарищей по несчастью на легионы и когорты назначил трибунами и центурионами, только после многих усилий со стороны своих начальников гладиаторы постепенно успокоились и собрались, каждый по когортам, согласно военному порядку. Когда ночная тьма окутала землю, в этих двадцати громадных дворах, где еще недавно царили беспорядок, шум и отчаяние, Теперь господствовали спокойствие и глубокая тишина. На каждом из этих дворов собралась когорта гладиаторов. Они расположились в сомкнутом боевом порядке, здесь было очень тесно, семью рядами в ширину и тридцатью двумя рядами в длину. Они стояли, безмолвные и взволнованные, ожидая приговора своих трибунов и центурионов, собравшихся в эту минуту для совещания в фехтовальной зале относительно мер, необходимых для спасения святого дела, которому все они посвятили себя торжественной клятвой. Эти события произошли как раз в тот момент, когда Спартак и Акномао после стольких усилий и опасностей приблизились, наконец, к школе Линтула. Здесь они остановились, Заметив неподалеку, при свете факела, мелькавшего-то там-то сям, зажженного неосторожными легионерами для того, чтобы не потеряться в этом лабиринте переулков, сверканье копий, стрел, мечей и нашлемников. «Это легионеры», — тихо сказал Спартаку Ак-Намао. «Да», — отвечал тот, чувствуя, что у него при виде этого сердце забило тревогу. «Значит, мы опоздали? Школа окружена. Что нам делать?» погоди! И Спартак насторожил ухо, стараясь по возможности уловить какой-нибудь отдаленный голос или звук. Широко открытыми глазами, дрожа как в лихорадке, следил он за движением светящегося факела, который тянулся по этим переулкам с востока на запад и вскоре совершенно исчез у него из виду. Тогда Спартак обратился к на со следующими словами «Стой и молчим. Чрезвычайно осторожно и медленно двигаясь по тому переулку, где они находились, Спартак приблизился к тому месту, где только что перед этим прошли римские легионеры. Пройдя шесть или семь шагов, фракеец остановился, стал прислушиваться. До него донеслось слабое перешептывание. Сделав из ладони правой руки навес над бровями и напрягая зрение, спустя мгновение он мог различить черную массу, подвигавшуюся в начале этой улицы. Тут он вздохнул, осторожно вернулся назад и, взяв Акнамау за руку, снова спустился по тому же переулку, повернул налево, остановился и сказал своему товарищу торопливым шепотом «Они начали окружать школу, но еще не окружили ее совершенно. Теперь с каждого входа в улицу идут рот и солдат». Мы же, более знакомые с этими запутанными переулками, чем они, дойдем десятью минутами раньше их до ограды, которая окружает школу с той стороны, где находится городская стена. Там ограда ветхая, едва имеет 28 футов высоты. Вот оттуда-то мы и проберемся в школу. Таким образом, этот необыкновенный человек, полный самообладания и мужества, которые ставили его выше самых отважных смельчаков — Ведя отчаянную борьбу с неблагоприятной судьбою, находил ежечасно, благодаря своему изобретательному уму и своей душевной энергии, новые силы, чтобы поддержать свое предприятие в минуту, угрожавшей ему гибели.